Часть 47. За штурвалом Гризли находился опытный пилот, работавший в системе Нортекс больше 10 лет. Это была не первая его выброска пневмороллера, но каждый раз пятитонный тюк требовалось уложить в самое подходящее для развертывания место. Идеальное место – небольшое болотце. Их в бассейне Риорда хватало. Однако, такое место раскладки могло привлечь внимание партизанских беспилотников, и те бы не замедлили с визитом. В том, что пролет Гризли уже засекли, пилот ничуть не сомневался. Он давно летал над джунглями и многое знал наверняка. Однако, сейчас его занимали не пустые страхи, а выбор места для пневмороллера. На мониторе справа от джойстика компьютер предлагал возможные места сброса. Но все они мало годились. То неровная поверхность с кочками, а значит, пол жилища будет бугристым, то слишком острые сучки на деревьях, они могли порвать оболочку. В другом месте, россыпи побелевших от времени костей, значит, неподалеку норы гигантских змей-лигеров, которые могли целиком проглотить оленя. И хотя о случаях нападения лигеров на человека в отряде Нортекс известно не было, В качестве соседей для десанта такая колония едва ли подходила. Вывернув турбины, Гризли на малой скорости кружил над предпочтительным районом высадки. Его близнец кружил в стороне, ожидая распоряжения с головной машины. Джекоб, как всегда, сидел возле иллюминатора и понятия не имел, что происходит. Он ожидал, что посадка состоится на каком-нибудь другом скрытом аэродроме. Но оба грузовика совершали какие-то странные маневры, и Джекобу приходилось делать вид, что все идет по плану. Рядом с ним сидел военный эксперт Мардиган. Хотя Джекоб предпочел бы видеть здесь сержанта Ронсон, она летела в другом грузовике. Перед погрузкой он с ней поздоровался, хотел даже пригласить в свой самолет, но Ронсон остановила его предупреждающим взглядом. Как бы там ни было, на приглашение он не решился, и больше двух часов терпел общество эксперта. Поначалу Джекоб опасался, что Мардиган заведет разговор на профессиональные темы, но тот все время спал. Хотя самому Джекобу не раз хотелось задать эксперту пару вопросов. Зачем, например, они кружат над джунглями, если давно пора совершить посадку на аэродроме и принять душ в маленьком уютном домике? Лязгнули створки грузового отсека. Самолет качнулся и слегка подпрыгнул. Джеков схватился за подлокотники и едва не закричал, решив, что в них ударила ракета. Однако, замелькавший внизу рулевой парашют привлек его внимание к удаляющемуся грузу. Оказалось, что самолет сбросил гигантский тюк, который вскоре пробил кроны деревьев и где-то внизу ударился о землю. «Вот это качнуло!» — сказал эксперт и потер лицо руками. — Значит, прибыли. Да — Да-да, — кивнул Джекоб, не представляя, что означает прибыли. Второй гризли начал снижаться, вертикально опускаясь к верхушкам деревьев. На соплах его двигателей раскрылись плазменные рассекатели. Джек обследил за маневрами этой машины, не понимая, что делает пилот. Но вскоре ему все стало понятно. В бортах самолета открылись четыре люка, оттуда выпали развернувшиеся тросы, и по ним начали спускаться бойцы Нортекса. Они скользили один за другим и быстро исчезали в густых кронах. В какой-то момент Джекоб подумал, что они высаживаются в дикое необжитое место, но быстро себя успокоил, решив, что высадка в стороне от аэродрома проводится из соображений секретности. «Ну что ж, нам тоже пора», – сказал эксперт. Джекоб повернулся к нему. Он уже стоял в проходе, и двое бойцов, которые летели с ними, надевали на него обвязку и массивный шлем. «Да, пора», – согласился Джекоб. Поднялся с кресла и на слабеющих ногах стал позади эксперта. Высоты он не боялся и даже прыгал в училище с парашютом. Два раза. Но спускаться по болтающемуся тросу, пробивая ногами ветки, такого майор не делал никогда. И пару дней назад даже представить себе не мог, что кто-то сможет выдернуть его из-за привычного и такого удобного письменного стола. На его плечи пристроили ремни обвязки, затянули пояс, пах и немного шею. «Не туго, сэр?» – спросил один из солдат. «Нет, в самый раз». ответил Джекоб, чувствуя легкую тошноту. После обвязки пришла очередь шлема, но тут все было просто. Шлем ничего не стягивал и, несмотря на кажущуюся массивность, оказался легким и саморегулирующимся. Едва Джекоб надел его, мягкая чашечка сама легла на подбородок, а затем автоматически затянулась кулисой. Все в порядке и ничего страшного не происходит». Сказал себе Джекоб. Распыхнулся люк. В него ударил поток горячего ветра с запахом перегоревшего топлива. Солдаты подвели эксперта к выносной мачте. Подцепили ролики к стальному тросу и что-то ему сказали, указывая на рычажные захваты с желтой и красной рукоятками. Эксперт кивнул и вскоре исчез внизу. Джекоб больше его не видел. «Сэр, ваша очередь!» Прокричал один из солдат, стараясь перекричать шум ветра и вой двигателей. Щелкнули ролики. Солдат подергал за трос, проверяя, как они встали. Затем нагнулся к Джекобу. «Я знаю, сэр, что вам ничего объяснять не нужно, но правило есть правила. Делайте как положено!» Крикнул в ответ Джекоб, благодарный солдату за исполнение инструкций. «Вот это желтый рычаг, ход!» «Нажимаете, двигаетесь, отпускаете, притормаживаете!» «Красный рычаг! Экстренное торможение! Понятно?» «Понятно!» – крикнул Джекоб, чувствуя, что от страха весь холодеет. «Тогда пошел!» – крикнул солдат и слегка подтолкнул Джекоба вперед. Тот сразу нажал желтый рычаг и, как ему показалось, камнем полетел вниз. Вспомнив, что говорил солдат, Джекоб бросил желтый рычаг. и сразу стал заметно притормаживать, а ролики его обвязки запели от трения от роз. За плечами хлестнули горячие струи из рассекателей. Если бы не шлем, Джекоб мог бы сильно обжать шею. Снова нажав на рычаг, он стал смотреть на стремительно приближающиеся деревья. Пахнуло влажностью и множеством перемешанных друг с другом запахов. Двигатели ревели уже где-то далеко, а по ветвям скакали потревоженные ящерицы и огромные пауки, из-за которых Джекоб вдруг вспомнил Феликса. Пробивая ярус за ярусом, Джекоб немного ускорился, ведь в густых кронах его никто не видел. Но тут услышал жужжание над головой и посмотрел вверх. За ним спускались оба солдата, притормаживая, чтобы не врезаться в майора. С перепугу джека резко прибавил скорость и понёсся вниз, не обращая внимания на хлещущие по нему ветки и жёсткие лианы. Ему казалось, что земля ещё далеко, и он не сбавлял скорости, пока вдруг совсем рядом не увидел расширенное от удивления глаза Мардигана. Поняв, что врежется в землю, Джекоб судорожно сжал красный рычаг и со скрежетом затормозил на последних сантиметрах. Подошвы крепко приложились к земле, но майор стоял, а подскочивший эксперт помог ему снять с троса ролики и в восхищении хлопнул по спине. «Мастера ресантирования сразу видно. Отличный стиль, сэр». «Да я не всегда так, но просто... Просто истосковались по настоящей работе, правильно?» – подсказал эксперт. «Есть немного». Скромно кивнул Джекоб, не веря, что у него получилось. Следом, с интервалом в пару секунд, спустились оба солдата. Трос тотчас начал подниматься и вскоре исчез в кронах, а шум двигателей стал отдаляться. «Нам туда, сэр», — сказал один из солдат, показывая на усыпанные цветами кусты. «Хорошо, видите?» — кивнул Джекоб и поправил шлем, чтобы тот сидел ровно. Будучи военным, он знал, как жалко выглядит боец со съехавшим на бок головным убором. Уж в чем в чем, а в отношении формы Джекоб понимал толк. Едва грузовые транспорты убрались во Освояси и перестали пугать лесных обитателей, в джунглях снова забурлила своя особая жизнь. Начали порхать птицы, по веткам забегали суетливые насекомые, а среди молодого подлеска застроились раскрашенные в рубчик змеи. Но Джекоб ничего не боялся, ведь с ним были двое солдат и эксперт, Знавший здесь в лицо каждого микроба. За кустами цветущей алмании потянулись плантации трилистника – растения с толстым полым стеблем, заполненным тягучим соком. И как ни старался Джекоб идти среди них осторожно, трилистники ломались от легкого прикосновения, выплескивая на прохожих липкий сок, перемешку с мелкими семенами. Вскоре Джекоб выглядел так, словно выкупался в пудинге из экстракта киви. Но и трое его спутников выглядели не лучше. Джека ожидал, что вскоре почувствуют сырость от налипшего сока. Однако, стоило группе выйти на сухой участок, заросший хвойными исполинами, как прилипший к обмундированию сок стал отваливаться отвердевшими, похожими на черепки кусками. Не успел Джека порадоваться этому, как с дерева сорвался гигантский палочник, И ударился его шлем. Вы в порядке, сэр? спросил подошедший рядом солдат. Да, я в порядке. Они тут часто падают, когда хвои пережрут, а еще бывает разбиваются. Тогда такая вонь стоит. Это из-за того, что для переваривания хвои они используют эффект так называемого тримолярного крекинга вмешался в беседу эксперт Мардиган. А это прежде всего продукты, содержащие сероводород. А, вон и наши саперный заслон. Джека посмотрел, куда указывал эксперт, и увидел трёх бойцов Нортекса, увешанных поверх брони ячейками с каким-то оборудованием. Пропустив группу, саперы стали расставлять под деревьями и кустами контрольные датчики. Джека оглянулся, чтобы посмотреть, что они будут делать дальше. Вот от коробочки к коробочке потянулись светящиеся нити. А когда из датчиков собралась небольшая цепь, один из саперов погасил нити с помощью дистанционного пульта, сделав контрольную цепь невидимой. Раздумывая о работе саперов, Джека поступился в небольшой ямке и, оглянувшись еще раз, никого уже не увидел. Саперы растворились в джунглях, словно призраки. не выдавая себя ни движением, ни звуком, ни колыханием воздуха. «Профессионалы!» – не без зависти, – подумал Джекоб. А потом он подумал, что не мешало бы уже прийти на базу и получить заслуженные душ и обед.